Незабудки и запятки. Басня. Тресясь по хомыч на запятках, пук незабудок вёз с собой. Мозоли натерев на пятках, лечил их дома комфорой. Читатель в басне сея, откинув незабудки, здесь помещённый для шутки, ты только это заключи коль будут у тебя мозоли то чтобы избавиться от боли ты как похомыч наш их комфорой личи